но пол как качель, а заваленный чертежами письменный стол старался вырваться из хозяйских рук и лететь в пространство. Мистер Кук икнул и уставился иван в переносицу. «Садись, Иван!» Сказал он слабым голосом. Иван повиновался. «Иван!» Мистер Кук оторвал руки от стола и чуть не упал на пол. Иван, а вдруг ты и я будем, ну, завтра, ну, через недель другой очень-очень богатый. О, я сумею поставить тело, поверь, Иван. Он чуть приоткрыл глаза, Ивана не было. Сидел Протасов, приоткрыл глаза пошире, вместо Протасова — Парчевский. Он вытращил и протер глаза, Парчевский исчез. Вместо него — он, он сам, мистер Кук, двойник. Эм, честь, и мистер Кук запустил самого себя в пресс-папье, зеркало, перед которым он брился утром, в дребезги и кувырнулось со стола. Ха-ха, феноменально. Да. Градхи, надо идти как можно скорее. Настал последний час, и мистер Кук должен предстать перед своей дамой. Мистер Кук прекрасно воспитан. Мистер Кук вполне уверен, что дама предпочтет именно его. О, мистер Кук скоро, очень-очень скоро будет миллионером. Да-да-да-да. Иван, дай. Оч, пень, лючпи. Чес. Друка. Друга, Помилуйте, господин Барин, какие брюки. Ночь. Вы две бутылки коньяку изволили вылокать? «Ты дурак! Рюшка, хорош пословец, хворит. Кто обжегся на молоке, дует водку. Ну, шли-пошли-пошли в бутылку водки. Не дам, Варскродие. Ну, и Богу не дам. Извольте ложиться». Дрыхнуть. Мистер Кук с добродушной улыбкой посмотрел на него, прищелкнул пальцами и прилег ухом на стол. Стол гудел, качался. Подошла к мистеру Куку Нина, погладила его волосы, бережно повела его на холостяцкую кушетку. О, богиня! — Это вы? — Так точно, барин. — Я, — сказал Иван, поддерживая его подмышки. Часы пробили 12 А около часу ночи дежуривший в почтовой конторе стражник привез Нине сразу четыре ответные телеграммы.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 Подбородок и губы улыбались, глаза же, как ни старался он смягчить их выражение, оставались жесткие и надменные.